Творческий вечер. Сегодня вечером мы с Таней решили устроить творческий вечер для ее подруг. Однако, когда в вечерних сумерках вышел с гитарой на улицу, оказалось, что возле ее дома собралось немало деревенских жителей и подходили другие. Белели женские платки, но по большей части собралась молодежь, девчонки и пацаны разных возрастов. Я вопросительно взглянул на подругу, но она только развела руками и в недоумении улыбнулась. Во дворе отяне места для всех не было, да и гряды могли потоптать ненароком, поэтому предложил всем пройти к моему дому. Там ограда и гряд нет была. С шумом, шотками и смехом все двинулись туда. Расположился с гитарой на брёвнах, которые строители уже вывернули из стены. Рядом примастилась Таня и еще несколько девушек. Остальные присели, где смогли или остались стоять. — Меня зовут? — попытался представиться я. Как из толпы перебил меня женский насмешливый голос. — Знаем, знаем, Сергей! — Знаем даже, к кому приехал, — добавила другая. — И зачем? — под смех присутствующих продолжила третья. — Куда мне одному перешутить толпу? Даже пытаться не стоит. Провел пальцем по струнам, и все затихли. Гитара была неплохая, но до концертной далеко. Это ещё проверил на кануне в доме и подстроил. Начать решил Сгубина. Таня, ещё вчера мы были вдвоём. Ещё вчера не знали о том. Полуночь за окном непроглядная. Где же ты, моя ненаглядная, сердцу дорогая и странная? Не со мной ты, не со мной. Потом пел другие песни, Лю Бе, Нэнси, Танцы Минус и других. Про любовь, о своем городке и друзьях. Ты знаешь, так хочется жить. Выйду ночью в поле с конем, Ночкой темной тихо пойдем. И снова седая ночью, Только ей доверяю я. И ты споешь, И тихо липы вздохнут, И вновь тебя подпоют Ребята с нашего двора. Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза. В пути шофер-дольнобойщик. Он знает лучше всех. Он может рассказать, что наша жизнь — шоссе. Шоссе длиною в жизнь. Жду напрасно я и в метель, и в дождь. Сделал небольшой перерыв и отпил предусмотрительно захваченного Таней кваса. Знал, что вскоре в горле запершит, но не ожидал того, что пальцы совсем не слушаются. Значительный перерыв в упражнениях с гитарой сказывался, да и лом с лопатой и появившиеся мозоли неблагоприятно влияли на игру. Совсем потерял чувство инструмента. Поднял кисти, встряхнул, посжимал и поразжимал пальцы. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Совсем руки не слушаются, шепотом пожаловался Татьяне. Людям нравится, с улыбкой подбодрила меня и кивнула вперед. Перед нами плотно стояла толпа. Я, увлечённый пением и гитарой, не заметил, что собралась почти вся деревня. Откуда такие душевные песни, поинтересовалась женщина, стоящая впереди. Смущённый, я повернулся к подружке, и она громко сообщила: "Серёжа сам песни сочиняет". В её голосе слышалась гордость, а по толпе пронёсся гул удивления. Я поправил гитару и продолжил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 Господи, помилуй. А ведь когда-то мы могли сидеть с гитарами всю ночь, и нам казалось, что всю жизнь мы будем вместе, всё равно. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где всё просто и знакомо, на денёк. Женщина средних лет не спешит с работы. Перекрёсток и красный свет. Можно и обождать. Сердце чуть-чуть кольнёт, видно, устало что-то. Дома никто не ждёт, некого ей ждать. День её рождения в новь идёт дороге, да ей Бог терпения и любви немного. Было время, ждали вечер, под гитарой песни петь, было море по колено, возвращались утром в 6. Всё, концерт окончен, объявил наконец я, почувствовал, что не могу нажимать на струны как положено. Толпа разочарованно загудела. Спою ещё хоть одну, начала уговаривать какая-то баба. Чего ломаешь что-то? Я поднялся и передал гитару Татьяне. Я не профессиональный музыкант, не играю каждый день, пальцы уже не держат струны, попытался объяснить. Что там держать-то, бринчи да бринчи, не унялась она. Зенка, перестань, послышался пьяненький мужской голос. Сама возьми гитару и бринчи, а я спою. Славный дуэт у нас получится. — Она может только на нервах своего толика бренчать! — пошутил женский голос, и в толпе рассмеялись. Постепенно люди стали расходиться, шумно обсуждая состоявшийся концерт, услышанные песни и свои проблемы. Многие подходили к нам с Таней, благодарили и просили повторить выступление. Некоторые хотели записать тексты песен. Пришлось пообещать. Мне запомнилась одна пожилая женщина. Спасибо тебе, Серёжа. Хорошо поёшь и песни душевная у тебя. Если действительно ты их написал, то ждёт тебя большое будущее, предсказала. Отдохнула сегодня душа, и некоторые как про меня написаны. Учительница моя сбоку подсказала, Танька. Долго вспоминал слова старой учительницы. Вред для меня ждёт большое эстрадное или бардовское будущее, ведь это не мои песни. А обещание я свое выполнил и спел еще раз перед деревенскими за несколько дней до отъезда.